Глава пятая. Ничего нового Див Владимир не рассказал. Он тоже сильно удивился, когда услышал историю целиком и заверил, что на его памяти не случалось такого, чтобы Див сбежал из пуд, не повредив их. Да, очень сильные Дивы могли разорвать нити, но вот так просто исчезнуть с таким он не сталкивался. Сколько ему веков? Ясно, что довольно много. После ухода Владимира Аверин проверил его уровень сразу, как только закрыл дверь. Семерка. Весьма солидно. И вполне понятно, почему он относится к своему формальному хозяину едва ли не пренебрежительно. Тот человек для него просто служащий чиновник, пусть и не самого низкого ранга, но на самом деле Див Владимир принадлежит не ему, а государству. То есть, можно сказать, лично самому государю. Было чего обнаглеть. Аверин терпеть не мог у дивов эту черту. Постоянное желание и попытки сесть на шею. Поэтому всегда и всем этим существам недвусмысленно указывал на их место. И они придерживались установленных им правил. Уж что-что, а иерархию, и язык силы дивы понимали так же хорошо, как дикие животные. Впрочем, они и были животными по своей сути – Несмотря на то, что многие обладали разумом. А дивы первого класса, разменяв не одно столетие, были чрезвычайно умны и хитры. И если див Владимир не знал, как его собрат сбежал, значит, ответ на этот вопрос простым не был. А еще это означало, что демон тоже очень умен и хитер. И поймать его необходимого во что бы то ни стало. Поэтому Аверин, закрыв за незваным гостем дверь, отправился к телефону. Трубку снова взял Крысин. Пашу, это снова, граф Аверин. А, доброе утро, массивство! Только Виктора Геннадьевича нету. Он в колбасном магазине, отрапортовал Павел. «Э, он за завтраком пошел, что ли? удивился Аверин. Виктор редко покидал рабочее место не по делу, только ради обеда у самого Аверина. Нет, ограбили колбасный магазин. Он там сейчас. Там? Аверин удивился еще больше. Это же работа для тебя и твоих коллег. — Там что, на колбасу людей пускали? — Не знаю, но ему срочно позвонили, и он уехал. — А что там, правда, из людей колбасу делали? — Нет, — Аверин закатил глаза. — Паша, телефон этого магазина у тебя есть? Дай-ка его мне. Я сам узнаю, из кого там колбаса. Получив номер, Аверин немедленно на него перезвонил. Сначала трубку долго не брали, потом вызов приняли, и незнакомый голос довольно бесцеремонно отрезал. «Сегодня не работаем!» «Я знаю. Передайте трубку господину участковому приставу Смирнову. Срочно!» «Да, сейчас!» — голос прозвучал несколько растерянно, но через некоторое время послышалось шуршание, и Аверин наконец услышал Виктора. «Смирнов слушает!» «Это я, не волнуйтесь!» — облегченно выдохнул Виктор. Я думал, опять этот из управления. — Ченоша. Да нет, черт бы с ним. С утра занял мой кабинет и там, как у себя. Див его. — А, Владимир. — Да, — подтвердил Виктор. И вдруг его голос изменился. — Так, подождите. Откуда вы знаете? Он только что от меня вышел. — А, е... Он запнулся, вероятнее всего, был не один, и закончил Карный бабай». «Он все знает?» «Точно», — допросил ваших собак. «Но есть и хорошая новость. Он обещал не говорить хозяину». «Действительно неплохие. Там, понимаете, вообще непонятно, кто из них хозяин. Так что, если этот тип не соврал, он же не может вам врать, да?» «Не может. Но и рассказывать ничего не собирается». — Есть еще кое-что, и вот это нехорошо. Он тоже не понял, как это чудовище сбежало. — Вот ведь! Ну что за тварь? Знаю я, куда. — Что? — Аверин выронил трубку, но поймал ее второй рукой. — Вы знаете, где он? — Нет, увы, но я знаю, где он был большую часть ночи. — И? — В этом колбасном магазине, не поверите. А -а -а. — И что он там делал? — спросил Аверин, хотя уже знал ответ. — Колбасу жрал. Что ж еще? — А нет, он еще жрал рульку и окорок. Виктор рассмеялся, то ли довольный своей шуткой, то ли сама ситуация казалась ему забавной. — Сожрал около десяти кило мяса. — Вы его ранили. И вы правильно радуетесь. Раненый он не закусил первым попавшимся прохожим, А пошел в колбасный, как приличный. Хорошо, не в ресторан. Как он туда влез? Через окно? Вот тут-то самое интересное, Гермес. Окно целое и дверь. Хозяин вчера ушел в одиннадцать вечера и все закрыл. А сегодня в шесть пришел, ничего не подозревая, открыл дверь и увидел развороченные холодильники и обглоданные кости на полу. И холодильники вскрывали когтями, между прочим. Так что я невероятно счастлив, что наш приятель по колбасе. Но как он сюда попал и как потом выбрался, совершенно непонятно. Вентиляция, — предположил Аверин. — Нет, там решетки, и они целые. Все целое, кроме холодильников. Ну, тут он мог принять облик кого-то небольшого. И, Виктор, у меня есть просьба. — Да, говорите. Свидетели, которые видели его... Мне нужно с ними поговорить. Можно их адреса? Мы что-то упускаем. Хм, не хотите полагаться на Владимира? Да, конечно, как приеду в участок, скажу Крысину вам их найти. Но вам придется поторопиться. Их опять вызвали на допрос сегодня после обеда. О, тогда же лучше, — обрадовался Аверин. — Значит, не придется их искать. Перехвачу по дороге. И вот еще что... — Не мог бы Крысин заодно посмотреть обстоятельства смерти Свекра и Шурина Сомова? — Ну, так, на всякий случай. — Хорошо. Тогда и тут закончу, а потом еще позвоню. — Эх, жаль, сегодня к вам на обед не вырвутся. — Да, жаль. Всего доброго. — И вам всего. Виктор повесил трубку. Информацию следовало хорошо обдумать. А думать лучше всего под кофе с рогаликом. «Маргарита, будь добра», — позвал он, — «свари мне кофе». Он направился к столу, но тут телефон зазвонил. Вздохнув и, проведя по лицу ладонью, Аверин взял трубку. Граф Аверин слушает. «Ой, Гермес Аркадьевич, это Анна Сомова. У вас есть пять минут?» Жена Сомова, легка на помине. «Ну, просто великолепное утро». Аверин понятия не имел, что говорить этой женщине. Вполне вероятно, уже вдове. Мало того, что он не продвинулся ни на йоту в расследовании пропажи ее супруга, он вообще этим делом уже больше суток не занимался, если не считать прекрасной версией Маргариты. Аверин откашлялся. «Видите ли, в чем дело?» «Да нет, я много времени не займу. Понимаете, не могли бы вы поискать и нашего кота тоже?» «Кота?» — обалдел Аверин. «Ну да». У нас с мужем был есть котик любимый, Бася, и вот он тоже пропал. В тот же день участь несчастного животного была незавидной. Див, похитивший Сомова, вероятно, котом просто закусил. Да и самого советника, скорее всего, тоже там же и сожрали, и концов уже не найти. Нет, он вечером дома было потом ушел и до сих пор нету я с вечера плачу плачу и плачу вот как какая милая женщина похоже пропажа кота ее расстроила больше чем исчезновение мужа донеслось внезапно с кухни помогите Порвались я в пустошь Аверин зажал рукой нижний микрофон у котика есть особая примета продолжала тем временем сомова — Вопли с кухни прозвучал еще громче. — Их две! — Да-да, я найду вашего кота, и как только что-то узнаю, вам тут же перезвоню. Он повесил трубку и кинулся на кухню. Их и правда было две. Одна, толстая и серая, сидела прямо в раковине. От второй Аверин успел рассмотреть хвост. Он поднял руку, но крыса... Возможно, та же самая, спасенная ранее Маргаритой, не стала ждать. Пулей она метнулась за раковину и скрылась где-то в шкафах. «Кошмар! Кошмар какой! Откуда они?» — Маргарита слезла со стула. На этот раз в руке у нее была турка. Дурдом! согласился Аверин и направился обратно в гостиную, бросив через плечо. «Если что, зови». Проходя мимо коридора, он машинально бросил взгляд на телефон — Трубка, которую он в торопях неудачно повесил, болталась на проводе. И Сомова могла отлично слышать весь этот спектакль. Он поднял трубку и поднес к уху. К счастью, оттуда донеслись гудки. — Кота! Найти кота, боже мой! — вслух проговорил он. «Точно — Точно! — воскликнула вышедшая из кухни Маргарита. — Кота! Вы только хорошего берите! Лучше дымчатого, а не лучшие крысоловы. И чтобы морда во! Она развела руки так, что под описание подошел бы средний тигр. Дурдом, Дур-дом! — вынес окончательное резюме Аверин, вздохнул и повесил трубку. Мальчишку с матерью он перехватил на остановке. Пацан лет десяти был парадно одет и тщательно причесан. Однако в правом кармане штанов у него отчетливо виднелись очертания рогатки. Аверин мысленно хмыкнул. Простите, великодушно, я могу задержать вас буквально на пять минут. Поверьте, это очень важно. Вы репортер? Женщина нахмурилась. Нет-нет, заверил ее уверен и достал из нагрудного кармана серебряный жетон в виде восьмиконечной звезды. Ух ты, колдун! воскликнул пацан. А женщина переменилась в лице. Нет, — Нет-нет, мы очень торопимся, — быстро проговорила она. — Простите, но мальчишка схватила ее за рукав. — Ну, мам, я сыщик, — продолжил Аверин. — Меня наняли местные жители, чтобы я поймал зверя. Женщина обернулась и недоверчиво посмотрела на него. — Поймали? Вы? Да. — Сами понимаете, полиция и служба отлова будут до скончания веков перебирать бумажки перекладывать ответственность друг на друга и бесконечно допрашивать свидетелей. А у людей дети, и они каждый день там гуляют. Эти слова упали на благодатную почву. «Да — Да! — воскликнула женщина. — Вот нас опять вызвали. Ну что Серёжа еще может рассказать, а? И так ребёнок перепугался на смерть. А зверюга до сих пор шляется по улицам и может напасть в любой момент. Перепуганный на смерть ребенок тем временем попытался потрогать Аверина. — Ещё бы! — Целый колдун. Если его потрогать перед контрольной или экзаменом, то не получишь двойку. Аверин отодвинулся. — А вы, — осторожно спросила мама пацана, — что вы хотите узнать? — Да безделицу. Он достал купленные в ближайшие лавке открытки с животными. Хочу показать зверей Сереже, потому что все говорят разное, кто называет его тигром, кто леопардом. «Это ягуар!» — воскликнул мальчишка. «Вот видите, Аверин улыбнулся. Разрешите нам отойти? Вот туда, в сторонку. Я хочу его кое о чем спросить. Но при матери он будет стесняться. Все же мальчик, мужчина». «Ну...» Она заколебалась. «Ну, мам!» — опять затянул пацан. «А, ну хорошо», — женщина кивнула. «Я тогда пойду в автомат мужу позвоню. Но, умоляю вас, далеко не отходите». «Конечно», — заверил ее Аверин, — и взял пацана за плечо. Тот просиял. Они отошли к углу. Все прошло даже лучше, чем он надеялся. Осталось вытрясти из мальчишки нужную информацию. Сначала Аверин показал ему открытки. — Вот этот! — мальчик уверенно ткнул в ягуара. — Хорошо, я тебе верю. — О, а это у тебя рогатка? — Можно посмотреть. Он указал на карман. — Ага. Мальчишка с явной гордостью достал и продемонстрировал оружие. — Хорошая рогатка. — «Резинка от медицинского жгута? Сам делал? А то!» Пацан наш светился. «И как? Попал ты в Ягуара?» м? «Я?» Выражение восторга пропало с лица пацана, и он захлопал глазами. «Нет, в Ягуар я не стрелял». М? «А в кого то стрелял? Ты же стрелял перед тем, как он выскочил, да?» «Да, но не в него же...» «А в кого?» «В галку». Мальчишка опустил голову и прошептал. Но я не попал же. Не говорите моим, пожалуйста. В галку. Вон! Раздался в голове у Аверина каркающий звук. Вот оно. Не скажу, а ты не стреляй больше ни в кого, потому что в следующий раз тебя съедят. Мальчишка скуксился, намереваясь разрыдаться. ну-ка, тихо, велел уверен. А то придется рассказать маме, что случилось. Пацан тут же передумал рыдать. Аверин достал из кармана серебряный рубль и сунул мальчику в ладонь. Увидев монету, тот просиял. Ура! — все, беги к маме. Друг помни, никогда и ни в кого, ясно? Клянусь! Мальчик сжал монету и помчался прочь. Со студентом все оказалось еще проще. Аверин просто подошел к парню и показал трешку. Увидев заинтересованный взгляд, добавил один ответ на один вопрос. — Вы репортер? — спросил парень. — Неважно. Один вопрос, и это ваше. — Идет. Перед нападением ягуара вы причинили вред или попытались причинить вред какому-то животному? Кто это был и что вы сделали? Студент пожал плечами. — Да я просто пнул собаку, увязалась за мной, еду от меня пахло. Все, давайте деньги. Аверин молча протянул трехрублевку, развернулся и ушел. Это действительно было все, что он хотел узнать. Подозрения начали превращаться в уверенность. Но на всякий случай он поговорил и с остальными. Правда, пришлось ожидать, когда их закончат допрашивать и встречать на обратном пути. Картина была та же. Торговка побила тряпкой кошку, крутящуюся возле прилавка. Пьяница, забавы ради, совал папиросу в рот щенку. Баронесса. Однозначно стоит задать ей несколько вопросов. Аверин посмотрел на часы. Было уже девять вечера, он и не заметил, как пролетело время. Зато очень хорошо чувствовал, как сильно устал. Значит, к звериной покровительнице он отправится завтра с утра. Ах да, надо бы перезвонить Сомовой. Он был груб с ней, стоило извиниться. В конце концов, может, пропажа кота была для нее той самой соломинкой, что сломала хребет слону. Кота, проклятье, он совершенно забыл про чертовых крыс. Он зашел в хозяйственный магазин и купил там шесть крысоловок. И очень надеялся, что в холодильнике найдется какая-нибудь колбаса или хотя бы остатки мяса, чтобы использовать в качестве приманки. Если эти твари попадутся ночью, утром он избавится от них до прихода Маргариты. Вернувшись домой, он нашел на столе накрытый большим салатником ужин. Похоже, Маргарита позаботилась, чтобы крысы не добрались до еды. Наконец-то взял книгу и, поедая блинчики с творогом и изюмом, погрузился в чтение. В новой главе, на этот раз о птице Алконост, автор «Чуди и Нави» выдвигал и тщательно обосновывал теорию о том, что основой легенды стали дивы, умевшие в большей мере, чем остальные, смешивать звериные и человеческие облики. В основном дивы были способны лишь к небольшому смешиванию – Так див в человеческой форме мог выпустить звериные когти на руках или отрастить клыки вместо зубов, но некоторые оказывались в силах нарастить человеческую голову на звериное тело. И это было по-настоящему удивительно. К сожалению, с чем связаны необычные способности у некоторых дивов, автор не знал. Перед сном Аверин расставил ловушки в коридоре, кладовке и на кухне, и лег в постель с легким чувством выполненного долга. Сомовой он так и не позвонил. Ему снилась война. Он куда-то бежал по полю, потом грохот ударил по ушам, он отчаянно замахал руками, выставляя силовой блок, но тщетно. Взрывной волной его отнесло куда-то назад, непонятно почему, ведь снаряд тоже ударил сзади, но его прокинуло на спину, и он почувствовал тяжесть на груди засыпало землей. Он попытался открыть глаза, но их жгло, а по ногам полз ледяной холод, и он понял, что не может ими пошевелить. С трудом разлепив веки, он увидел, что на груди не земля. Огромный ягуар прижал его всеми четырьмя лапами и скалил клыки прямо в лицо. Аверин ударил звери уже готовым щитом, того отнесло на несколько метров в сторону — Внезапно, перевернувшись в воздухе, ягуар превратился в человека и швырнул в него вазой с цветами. Ваза разбилась, а щит с громким звоном вокруг посыпались осколки. Аверин распахнул глаза и, подскочив, сел на кровати. Звон разбитой вазы все еще гудел в ушах. И он был настоящим, донесся откуда-то из гостиной. Миг, и в его руке появились путы. Он осторожно опустил ноги на пол, нащупал тапки, встал, но не успел сделать шаг к двери, как что-то сильное и довольно болезненно ударило его по большому пальцу ноги. Аверин швырнул длинное щупальце, пут, в выключатель и спальню залил свет. Красоловки. Они окружили его кровать, а одна болталась на тапке. Именно ее пружина ударила его по пальцу. В гостиной послышался звук хлопнувшего окна. Оторвав от ноги крысоловку, Аверин бросился туда. Осколки разбитой вазы валялись на полу. Не опуская путь, он подошел к окну. Форточка была распахнута. Само окно захлопнулось, но шпингалет был поднят вверх, а следы когтей вокруг вполне определенно указывали, как именно это было сделано. Он распахнул рамы, но в саду предсказуемо никого не было хотя кто может с точностью что то сказать об этом существе у уверенной тени сомнения не возникло кто был его ночной гость грохнувший вазу оглянувшись он заметил открытую дверь на кухню и поспешил туда на кухне как будто произошло сражение кухонный шкафчик сорванный из петель упал на пол печенье и сладости которые в нем лежали были разбросаны по всей кухне Коробка от Белевского зефира разорвана, а сам зефир отсутствовал. Вероятно, чертов демон его сожрал. И не только его. Судя по крошкам, его также привлекли вафли и плитка темного шоколада. — Что, не было колбасы? — Да, — проговорила верен куда-то в пространство. И запоздал и холодный подпотек между лопатками. Ни черта это был не сонно. Он ясно слышал все звуки погрома и чувствовал во сне присутствие чудовища. Демон мог сожрать его в один момент, спящего. «Как? Почему он не проснулся? Почему не сработали ловушки? Зачем, черт побери, эта идиотская шутка с крысоловками?» Наверенно нахмурился. «Крысоловки. Он хотел убить крыс, а демон подстроил так, чтобы в ловушку попался сам охотник». Тогда почему это существо оставило его в живых? Может быть, потому что Маргарита пощадила крысу? Аверин налил себе из чайника кипяченой воды и сел за стол, отодвинув ногой мокрые осколки вазы. Он был почти уверен, что садист Даниил также стал жертвой этого защитника животных. Остальные, пострадавшие от него, по всей видимости, отделались легким испугом именно потому, что не причинили животным особенного вреда. А вот убийца был убит. Сам ли демон принимал облик всех животных? Или просто следил? Крысы в доме Аверина точно были обычными крысами. Или их много? Дивов в зверином обличии. Аверин откинулся на кресле и медленно выпил воду из чашки. Так вот оно что. Вот почему маятник просто зашкаливал в доме баронессы. Он посмотрел на часы. Было три часа ночи. Что же завтра с утра нужно будет заняться этими перовыми вплотную? Аверин убрал крысоловки, взял мел, обвел кровать кругом и нарисовал символические лучи. Вытащил из кармана пиджака свою серебряную звезду и, забравшись под кровать, положил на середину. Теперь, каким бы хитрым ни был демон, он не сможет перешагнуть через линию. А если смужет, то сам виноват. С места он уже не сдвинется. И только после этого Аверин забрался под одеяло. До звонка будильника оставалось три часа. Но разбудил его отнюдь не звонок. Вернее, звонок, но не будильника. В коридоре истошно разрывался телефон. Едва разлепив глаза, Аверин потянулся, встал, осмотрелся по сторонам, надел тапки и пошел в коридор, отчаянно зевая. Вслед ему зазвонил будильник. Телефон не замолкал. «Черт, ну кто? Кто ему может звонить в такую рань?» «Да, граф Аверин...» слу... «Простите, если разбудил...» — раздался в трубке голос Виктора. «Сон как рукой сняла». «Что? Что случилось?» «Неужели демон все же убил кого-то ночью? Иначе зачем такой ранний звонок?» «А, да ничего ужасного!» Голос Виктора звучал довольно бодро для такого раннего утра. И в нем слышались нотки нетерпения. — Я же знаю, что вы как раз в это время на пробежку встаете. Решил не ждать, у меня для вас куча интересного. — О, — Аверин присел на пуфик возле телефонной стойки. — Если так срочно, то я весь внимание. Так вот, — продолжил Виктор, — из-за этого демона тут полный балаган. Все улицы в патрулях, никто понятия не имеет, где он, но все боятся, что перейдет мост. Зато я знаю, где он. Кмуро пробормотал Аверин. — Что, вы знаете? — Точнее, где он был. Эта тварь вломилась в мой дом сегодня ночью. — Что? С вами все в порядке? — Со мной, да. С кухней не очень. — О, ну и дела. Как он вас нашел? Что ему было нужно? — Судя по всему, зефир. Ну, ладно. Вы хотели сказать что-то важное? Подробности сегодняшней ночи я расскажу вам при встрече. — А, ну да, так вот. Мне приходится сейчас ночевать в участке, пока не поймаем этого. У меня тут отличный диван, так что... В общем, Паша вчера запросил документы, про которые вы говорили, и мы ночью их немного поразбирали. И вы не поверите, что мы обнаружили. Я уже поверю во что угодно, Виктор. Так что там? Сначала по Сомову и его родне. Вы как в воду глядели. Да, причиной смерти обоих и тестя и Шурина были несчастные случаи. Тесть утонул во время рыбалки. А Шурин выпил в баре, пьяный сел за руль и слетел с моста в Неву. Об этом даже газеты писали. Но как вы думаете, что у них общего, кроме утопления? Тел не нашли. Так, именно. Помните, вы говорили, что надо искать несчастные случаи, где не нашли тело? Так вот они. Вы понимаете, что это может значить? Еще бы Аверин не понимал. Дело уже не просто дурно пахло, оно воняло как огромная выгребная яма, и ничего хорошего этот запах не предвещал. Даже те, кто кормил своих дивов людьми, чтобы увеличить их мощь, очень редко скармливали своим слугам людей благородного происхождения, потому что в их венах текла кровь, наполненная силой. Если у дворянины не было способности к колдовству все равно, эта сила в нем присутствовала. Такой человек мог пользоваться заряженными чародеями-артефактами и управлять довольно сильным дивом, если вызвавший и прочитавший заклятие повиновения колдун привязал к нему жетон. И сожравший дворянина див становился не только сильнее. Он становился неуправляемым. Он получал способности, не свойственные дивам. У него была намного выше сопротивляемость к волшебству и заклятиям — Только очень самоуверенный идиот мог так рисковать. Или кто-то, кто полностью доверяет своему диву. Или полностью ему подчинен. Кто мог их убить? Сомов? но У него не было прав на приличного дива. Я проверял жетон, владения за ним не зарегистрирован, и экзамен он не сдавал. Нанял кого-то и не заплатил. И почему никто не заметил такого интересного совпадения? — Хотя этого вы можете мне не объяснять. Сомова давно пытались прижучить за взятки. — Погодите, Гермес, это еще не все. Самое интересное впереди. — О, куда еще интереснее. — А вот куда. — Это про баронессу нашу, Перову. Про ее фамильяра мне ничего, естественно, узнать не удалось. Я только отправил запрос в канцелярию. Его дня два рассматривать будут, но нам это и не нужно. М -м? «А дело в том, что Анастасия Перова погибла в автокатастрофе 6 лет назад». «Что?» — Аверин подпрыгнул. «А вот так. Я по Перовым поискал вообще ничего не нашел по нашему ведомству. Даже скорость никто из них не превышал. Паша Умница по адресу узнал, что они купили дом и переехали сюда как раз 6 лет назад, из столицы. Там мы тоже смогли найти их адрес. Я позвонил в местный участок, и мне невероятно повезло». Их дежурный тоже не спал, ему было скучно, и вот от него-то я и узнал, что Перовы попали в ДТП. Женщина умерла на месте, а ее муж и сын попали в больницу в тяжелом состоянии. Он даже вспомнил этот случай. Сразу после этого они и переехали. Они — это Перов, его сын и... Вот именно И. Что это за женщина? Лично, мне кажется, мы знаем, кто она. — Да, пожалуй, если, конечно, это не тайная любовница барона Перова. Кстати, а с ним что? Умер полтора года назад. Про его смерть я ничего не нашел. Значит, ни несчастный случай, ни убийство и не суицид. Но я сделаю запрос в судебную экспертизу, как только там проснуться. — Ну что, сами будем брать демонессу? — Или подключим управление этого Владимира? Виктор сделал вид, что прочищает горло. «И все лавры им, да?» — хмыкнул Аверин. «Послушайте, что-то тут не сходится. Если она див, то она не могла мне врать. А если врала, она не див, то есть она или не убивала Даниила, или она не...» ну, «Вы поняли. И? Что вы предлагаете?» Аверин задумался. «Да, риск был велик». И действительно, проще и безопаснее было бы воспользоваться помощью управления, и даже в чем-то правильнее. Но еще раз прокрутив в памяти разговор с фальшивой баронессой, он понял, что не может так поступить. Да, безопасно, да, правильно, но несправедливо. Он должен хотя бы попытаться дать им шанс, всем обитателям этого странного дома. А если он ошибся... Что ж, он предпримет все необходимые меры предосторожности и не будет безоружен. Спустя минуту он ответил, «Я сам схожу к Перовым и позвоню вам от них ровно в 9 утра. Если не позвоню, тогда берите этого Владимира за шкирку и тащите на Крестовский. И Фетисова с его собачками прихватите, надеюсь, они прочухались уже». — Гермес, — неуверенно проговорил Виктор. — Если она демон и убийца, это чистейшее самоубийство. — Не волнуйтесь. Я вроде говорил уже, что могу за себя постоять. — Да, я помню, — рассеянно пробормотал Виктор. — И да, вот, кстати, чуть не забыл. — Сомова и ее лошадь. — Лошадь? — Да. Несколько лет назад у нее украли лошадь, любимую кобылу по кличке Розетта. Знаете, почему я запомнил кличку? Она пишет нам письма примерно раз в полгода, спрашивает, как продвигаются поиски Розетты. Их уже целая стопка. Я так понимаю, лошадь не нашли. Эх, бедная женщина, сначала любимая лошадь, потом любимый кот, сплошные страдания и потери. Кот? Какой кот? Я потом расскажу. Так, значит, ждете до девяти. Я сейчас выпью кофе и пойду к Перовым вместо пробежки. Может, вас подстраховать? Не стоит». Если ситуация выйдет из-под контроля, то просто добавится ненужные жертвы. — Вы тоже забыли, Гермес, что у меня есть пистолет. В голосе Виктора послышался легкий смешок. «Да — Да-да, я помню. Не забудьте его, если я не позвоню в девять. — Ну тогда не пухни ни пера. К черту. Наверин повесил трубку и пошел в столовую. Сварил кофе, нашел чудом спасшуюся коробку с печеньем, съел этот импровизированный завтрак и занялся экипировкой. Первым делом забралось под кровати и звезду. Может, пригодиться и даже вероятнее всего. Потом открыл сейф и внимательно осмотрел свой арсенал. Огнестрельное оружие он не любил. Не из пафоса, скорее, из-за его слабой эффективности против дивов. Серебро их ранит и причиняет сильную боль, поэтому пуля чаще всего дивы высокого уровня только еще больше разозлит. А значит, серебро нужно использовать более рационально. Если догадка не верна, Наверину предстояла схватка с дивом первого класса. Да, наверняка прибор показал настолько высокий уровень из-за сопутствующего фона, но и сам див, кто бы он ни был, точно не слабак. Так что на авось рассчитывать не стоит. Аверин подумал и взял зеркальный медальон-амулет. Серебряное зеркальце само по себе могло ослепить дива на время — но наложенное на него заклятие усиливало эффект в несколько раз. Он намотал цепочку медальона на руку, на манер браслета и спрятал в рукав. Затем сунул за пояс и прикрыл одеждой серебряный кинжал-гарпун. Лезвие его выстреливало при помощи пружины из рукояти и глубоко застревало в теле. Вытащить его довольно сложно, и это сильно отвлечет дива. Если попасть, конечно. Но Аверин сбивал им летящих мух, так что шансы у него были и довольно неплохие. По крайней мере, этот кинжал уже дважды спасал ему жизнь. Правда, и дивы были похлипче. Откровенно говоря, не считая учебных тренировок и квалификационного экзамена в академии, с дивом первого класса до этого всерьез он сражался только один раз. И то ему удалось заманить того в заранее нарисованный алатер и запустить «Звезду». Дива унесло в родные края, и все получилось отлично, правда, Наверин провел потом в больнице около месяца. Так, ладно, все это в прошлом. Настоящее здесь и сейчас. Наверин добавил к своей экипировке мешочек серебряного порошка и еще один амулет, три глав. Его он надел на шею и не стал скрывать. Прикосновение к нему ранит Дива и лишает силы. Заклятие, наложенное на амулет, защищает того, кто его носит, делая его, по сути, неприкосновенным. Вот только диву, чтобы прикончить колдуна, вовсе не обязательно к нему подходить. Зато триглав не позволяет сожрать, что уже довольно большой плюс. Но в остальном уверен привык полагаться на свою скорость, силу и чутье. Посчитав себя полностью готовым, он оставил записку Маргарите, где сообщил, что завтрак подавать нужно к половине десятого и попросил вызвать ремонтников, а затем вышел из дома.